Георгий Смородинский. Мир Аркона. Серия «Темный завет ушедших». Книга 4 Последняя. Надежда Антрумы. Читает Геннадий Коршунов. В музыкальном оформлении используются композиции Владимира Фрита. Пролог. Внимание! В мир пришел великий демон ярсти Криан. Первозданный хаос разорвал пелену Великого океана мрака, и в плане преисподняя добавились территории. Великая равнина всепоглощающей ярости, западное побережье океана мрака, плоскогорье соприкосновения судеб, чаще окровавленных клыков, великий кратер застывшей бездны. «Вот ни хрена себе новости!» Я придержал отвисшую челюсть и рассеянно посмотрел в спину едущего впереди меня Бьорна. «Это же тот самый Криан!» «Бывший игрок превратился в великую сущность!» «Вот это я понимаю джекпот флеш «Флэш-рояль на раздаче при максимально задранных ставках!» «Великий демон! Офигеть!» Но главное, что он все-таки выжил. А раз у него это получилось, то вполне возможно, что получится и у меня. Бьерн, тут твой знакомый демон вернулся. Я заставил Юлю сделать короткий прыжок и пустил ее рядом с жребцом паладина. Хотя он, наверное, никуда и не уходил. Ты серьезно уверен, что это тот самый Крианн? Скосив на меня взгляд, криво усмехнулся паладин. «Думаешь, много там от него осталось?» «Не знаю». Пожал я плечами, глядя на приближающиеся ворота Хельстада. «Много ли? Мало?» «Но что-то определенно осталось». «Нидгаал я покинул сутки назад». Вспомнив известный эпизод из «Властелина колец», я вышел к народу в белом латном доспехе и пару секунд любовался их вытянутыми физиономиями. «Для вора у тебя просто идеальная маскировка!» – одобрительно покивал тогда бьорн и я вкратце поведал ребятам о своих приключениях. Освободил Крета, пришла Кельфата, подумал и решил ей помочь. И все. Не о лабиринте, лабиринте. ни своих реальных мотивах, не сказал ни слова. Зачем им эта информация? Пусть думают, что мне есть какое-то дело до остальных. Раз система пихает меня в спасителя мира, то какой смысл этому сопротивляться? На самом деле, с лабиринтом всё очень даже неплохо сложилось. Нет, понятно, что у любого нормального человека на моём месте поехала бы крыша, но я подобной перспективы напрочь лишён. И наоборот, считаю, что лабиринт – это едва ли не самое лучшее из того, что со мной приключилось в Арконе. Безумное достижение в познании сути вещей и кельфата. Меня до сих пор рвет на части от радости. Хочется привстать в стременах и заорать так, чтобы услышали даже в Варантии. Красавица-богиня обещала подумать. Теперь мне обязательно нужно выжить. Хотя бы ради того, чтобы узнать. Чем все это закончится? И назовет тьма его своим сыном. И смерть раскроет ему объятья. Я не очень доверяю провидицам, но как же хочется поверить в это предсказание шерви Кельфата. Девушка-мечта. Моя госпожа. Черт, как же здорово, что я смог высказать ей все, что хотел. Подаренный богиней доспех бонусом добавлял 30% к здоровью, 40% ко всем защитам и с 50% шансом снижал полученный урон в диапазоне от 20 до 90%. Движение он практически не стеснял. Хотя с моим показателем силы, любой тяжелый доспех будет ощущаться как спортивная форма. С учетом своих навыков и ачивок, Я двигаюсь в 10 раз тише карта и бьорна и если бы не цвет. Где-нибудь в Ирантии белый доспех ничем не хуже пестрого кожаного. Но с Антрумой дело обстоит немного иначе. Впрочем, в невидимости, что белый, что черный, разницы нет. А то, что грохот при ходьбе, как от экскаватора, ну, так, зелье бесшумной ходьбы никто пока не отменял». «Мне ведь только до статуи и добраться, а дальше можно уже и не прятаться». «Самой серьезной проблемой по-прежнему остаются проклятие Но теперь я хотя бы знаю, что от него можно избавиться». Кильфата рассказала «как», но не сказала «где». Возможно, и не предполагая, что я могу не знать месторасположения источника. Мне же в тот момент было не до расспросов». Впрочем, источник истинной тьмы – это не скрытое хранилище храмового комплекса. И кто-нибудь да подскажет. К тому же, по всем прикидкам, дней 30 у меня еще есть. Пока проклятие включится, пока я что-то почувствую. Ведь с учетом изменившейся души, астральное тело будет теряться в два раза медленнее. Квест по призыву «Рыцарей смерти» указал на Хельстадт. И сюда нужно заскочить обязательно. А Антрума денёк подождёт. Скелеты выручали меня не раз, и пренебрегать их усилением было бы глупо. Один день всё равно ничего не решит. Переделаю у мертвей в рыцарей смерти, и сразу отправимся в преграничье. У Бьорна там есть хороший знакомый, который и отправит нас всех к аварийскому проходу в мою страну. «С гномами Паладин обещал договориться, и нас, надеюсь, пропустят. Если же нет, пройду мимо гномов в невидимости. Остальные зайдут следом. Их-то без меня вряд ли кто-то задержит». «Послушай, этот твой приятель!» Я повернул голову и вопросительно посмотрел на бьорна «Ему точно хватит твоей записки? Все-таки вампир и некромант – это не твои светлые братья». «Успокойся, Крис. Эрл Рихард тоже вампир и устроит все должным образом». Паладин скосил на меня взгляд и, кивнув на ворота кладбища, добавил, «Ты лучше думай, что будем делать, если тебя там снова ждет эта Йокла». Уверен, что в прошлый раз она раскидала кучу сигналок. «Оно как вернется с подкреплением. Да пофигу на неё. пожил плечами я, пытаясь уложить в голове информацию про знакомого Бьорна. «С подкреплением или без, она нам сейчас не страшна. Меня больше пугает тот факт, что светлый паладин дружит с вампиром». «Рихард не всегда был вампиром». Тяжело вздохнул Бьорн и по обыкновению замолчал. «Ну да, вампирами в Арконе часто становятся против желания». И хорошо, когда есть те, кому пофигу, кто ты такой и каким богам поклоняешься. С другой стороны, у ребят с людьми нейтральная репутация. Райнок так и вообще дворянин, а некромант он или вампир – дело десятое. В мире-то репутацией и цифр. Впрочем, как бы то ни было, парни я с собою не взял. И совершенно неважно, что репутация в Арконе измеряется по командиру отряда. Сомневаюсь, что хозяйка кладбища забыла, по чьей вине был разрушен Анклауд. А раз так, то пусть погуляет с Заной где-нибудь подальше от этого места. Целее будет, и отношение, может, как-то наладит. Хотя в последнее верится слабо. Разбойницу словно подменили после получения некромантом дворянства. Казалось бы, должна радоваться, что по ней сохнет благородный. Но то, что парень спас девушку от неминуемой смерти, ситуацию только ухудшило. Снегурочка превратилась в снежную королеву. Нет, Зана по-прежнему осталась той же веселой девчонкой. Но в общении с Райнаком все это веселье куда-то сразу пропадало. Девушка была предельно корректна и холодна. и словно не замечала попыток парня приблизиться. Рейнок, конечно, страдал, но страдал молча. А я, разумеется, во все эти дела не лез. С моим-то опытом отношений только советовать...